Глава 25 Ах, вы кони, мои кони! гала окликнул меня эльф. «Погляди!» «Ого! Силен, дружок!» «На месте рожек страшные рваные раны!» «Ты что, их ножом выковыривал?» — испуганно спросила я. «А что хвост? Там получше!» — вздохнул эльф. «Синяк здоровенный, но это пройдет. А тут не могу залечить!» «Почему?» — Не знаю, — ответил эльф. — Может, само заживет. — Ты еще подорожник приложи, — кивнула я. — Авось поможет. — И приложу, — обиделся эльф. — И поможет, будь уверена. Но будет дольше. — Ага. А тебе тем временем Пашка приложит, — обрадовалась я. — Кулак в нос приложит. — Да пошли вы, пятикантропы. Он наложил пропитанную каким-то отваром повязку на голову Оли и привел ее в себя. Женщина села, морщась от боли. «Эх, сожгут тебя за колдовство на костре!» — удовлетворенно сказала она, ощупав то место, откуда рос хвост. А Аарон побледнел. «Буду тебя шантажировать!» — злорадно сообщила бывшая эльфийка. «Сдам тебя трибуналу за пособничество темным силам. И для начала я хочу штаны и коня!» «Зачем?» — выдавил из себя пораженный Аарон. «Надену штаны!» «Сяду на лошадь и быстренько в эльфийский лес», — пояснила Ола. «Что-то мне подсказывает, что нас будут преследовать теперь куда более серьезные силы». «Почему?» «Потому что кое-кто», — она посмотрела в мою сторону, — «остался без защиты». «Это еще почему?» — испуганно спросила я. «Что ты знаешь, Ола?» «Ну, ты же к судье заходила». «Ой, ушастый, что-то ты договариваешь Аарон посмотрел на нее и отвел глаза. «Да что случилось?» — вскрикнула я. «Что-то с Оскаром, что-то в цитадели, да?» «С чего ты взяла?» — удивился эльф. «Глупость какая!» «А вот как у тебя мозгов хватило заявиться к судье, это другой вопрос». «Гал, у тебя, в принципе, голова есть?» «Есть», — продемонстрировала я свою голову эльфу. «Говорят, даже неплохая». «На вид ничего». — великодушно заявил эльф. — А вот внутри не очень. Как тыква. Пустая. — Сам-то тыква, — буркнула я. — Я, может, с себя подозрения снимала. Я, может, хотела им сказать, что я про них все знаю. — Ну и как? — ухмыльнулся эльф. — Сказала? — А то. Жаль, судья не признался. — А ты ждала, что тебя под рученьки возьмут и в совет трибунала доставят? — Что-то вроде того, — кивнула я. — Или, как минимум, «Оборотней отзовут». «Ага, сейчас», — фыркнула Ола. «Кто бы не послал оборотней, если он связан с трибуналом, он усилит погоню. Это я тебе как представитель клана Багряного Листа говорю». «Пророки», — удивленно воскликнула Арон, хлопнув в ладоши. «У Багряного Листа дар пророчества». «Помимо водящих души», — кивнула Ола, — Лучезарно улыбнувшись. А у клана Трилистника и цветущей вишни — целители. А у синицы горных барсов — языки, — усмехнулся эльф. «Слишком длинные?» — не удержалась я. «Нет, иностранные!» — улыбнулся эльф. «Они такие, живут, живут, а потом раз, и заговорят на иных языках. Кто на древних, кто на современных, а кто и на несуществующих». «Э-э-э», — озадаченно протянула я, — «Это шутка?» «Нет», — сжалило Сёла. «Это дары. Бывает дар пророчества, бывает дар языков, бывает целительство, бывает учительство. Есть судьи, видящие ложь и истину. Ну, если попроще, огородники, животноводы, травники. А есть служители любви. Особые люди, в смысле эльфы, избранные. Они идут в тюрьмы, в больницы, в монастыри. Человеческие, конечно». И служат там. — А простые эльфы бездоров есть? — растерянно спросила я. — Сколько угодно, — улыбнулся Арон. — Правда, они скорее ленивые, чем без бездоров, потому что у каждого есть талант. Не все только хотят его развивать. — Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь, — пробормотала я. — Почему ты так сказала? — резко спросил эльф. Это не я сказала, это сказал Иисус. Кто такой Иисус? А, Божья искра вашего мира, Павел говорил. Божий сын нашего мира. Может быть, не стал отрицать эльф, Божий сын, воплощенное слово, искра от божественного огня отделившаяся и в него же вернувшаяся. Много бы я отдал за вашу священную книгу. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Красиво неверно кивнула Ола, — так и есть. У кого-то множество даров, и еще что-то прибавляется, а у кого-то пустота. Вон Аарон и Целитель, и и Травник, и Служитель Любви. — А у тебя только пророчество? — поинтересовался зардевшийся эльф. — Шутишь? — грустно усмехнулась Ола. — Ничего у меня не было. Ничегошеньки. — Ой, нет, музыкальный разве что, но это так, баловство. «А ну спой!» — потребовал эльф. Ола легко пожала плечами, наклонила голову задумчиво, а потом и в самом деле запела. Да, именно «Песнь жизни» на старой эльфийском. Как она пела! Ангелы в небесах, наверное, плакали от зависти. Глубокий грудной голос наполнил комнату, выплеснулся из окна. Начала она тихо, но почти сразу вошла в силу. Да, мы не удержались, мы запели вместе с ней. Мой слабенький голосок даже как-то обрёл силу рядом с её контральто. Только я подбывала там, где она с лёгкостью брала высокие ноты. Песня закончилась. Мы с Аароном и Павлом, он сразу же зашёл, услышав песню, стояли потрясённые. «Баловство? Баловство? Да мне б твой голос, голубушка, я бы уж давно народной артисткой была!» Павел молча подошел к жене. На руках спящая с за окном, кстати, ночь, взял ее за шею, она чуть выше его, даже босая, наклонил ее голову и крепко поцеловал. Ола не сопротивлялась. — А если я выть начну? — раздалось ворчание из-под стола. — Идите уже спать, надоели. Мы засмеялись с облегчением. Геракл своим рыком снял неестественное напряжение, и мы спокойно разошлись спать. Утро началось значительно раньше, чем мне бы хотелось. В дверь стучали так, что она ходила ходуном. Раздраженный арон в одних кальсонах пошел открывать. Сюрприз! За дверью был вчерашний судья. «Быстро одевайтесь!» — отрывисто скомандовал он бегом из города вас ищут». «А кто?» — спросила Аарон напряженно. «Будь я проклят, если знаю», — ответил судья раздраженно. «Но непременно узнаю, будь уверен. Лошади на улице самые лучшие, которые есть в городе. Ну, шевелитесь!» «Пришла депеша, вас взять живыми или мертвыми? А это еще что за чудо?» Мы обернулись. В дверях стояла Ола, невыносимо прекрасная. Тёмные вьющиеся волосы спадают до пояса, лоб высокий, чистый, не следа от вчерашних ран. Глаза огромные, сверкающие, золотистые, как у волчицы, едва ли не светятся. Ни разу не красные, и на негру уже не похоже. Так сильно загорелая. А ушки-то, ушки-то эльфийские, остренькие. «А, это ведьма», — просветил удивлённо хлопающего глазами судью эльф. «Приговорённая». — Бывшая эльфийка. — Ну, глаза. — Мы пытаемся ее вытащить, — выяснила я. — Как видите, пока вполне успешно. — А, так это вы тут вчера пели, — сообразил судья. — Песня жизни оригинально Вы, господа, маньяки, психи. По вам больница плачет. Вытаскивать с той стороны тьмы песни и песни жизни — это надо додуматься. Неудивительно, что вас таких умных с собаками ищут. — Все же ищут, — вздохнула я. — А вчера вы говорили... — Полно! — махнул рукой судья. — Вчера был вчера, а ночью уже гонец прибыл. Ворот скоро закроют. Ваш шанс сбежать есть только благодаря бюрократии. Я гонца к главе направил, а глава думает. Долго, советуется. Хотите успеть, проваливайте быстро. Аарон посмотрел на меня, я на арона Хотим ли мы сбежать? Мы даже и не знаем. — Быстро сваливаем! — скомандовал Павел из-за дверей. — Вы, я думаю, с КГБ никогда не сталкивались и в Союзе не жили. А уж про российскую милицию вообще молчу. Там сначала по мордасам надают и пару ребер сломают. Потом только спросят, где ты был в прошлом году в ночь на полнолуние. Мы к эльфам зачем едем? За крышей. Вот и поехали. Возможно, Павел и прав. Он, в конце концов, со спецслужбами работал, недаром из СССР вырваться смог. «Что скажешь, провидица?» — спросил у Олы Аарон. «Надо уходить», — спокойно сказала женщина. «Павел прав. Меня уж точно слушать не будут. А Гала ничья. Ее заберут, и никто не заметит. Павел тем более никто. Аарон чокнутый эльф. Он тоже почти никто. Разве что его отпустят». — Но, Оскар, цитадель, — неуверенно сказала я. Ола взглянула на меня с жалостью. — Милочка, где эта цитадель? Это на границе цитадель, а здесь почти столица. — Уходим, я сказал, — твердо повторил Павел. — Кто хочет, конечно, пусть остается. Галь... — Уходим, — покорно вздохнула я. арон оказывается, уже собрал сумки, а Ола наспех кормила дочь. Я тоже схватила ломать хлеба с сыром и запихнула в рот. А что, неизвестно, когда мы в следующий раз поедим. Пёс молча сидел возле дверей и смотрел на нас, как на дураков. — Ты знаешь, как ехать? — спросил Павел эльфа. — Если по главной дороге, то до ближайшей эльфийской заставы около двух недель пути. Но это с повозками. Если быстро менять лошадей, дней 5 наверное. А напрямик... Аарон пожал плечами. — Ну, по дороге удобнее. Есть где переночевать. Напрямик по болотам и лесам. Столько же и выйдет. — Это если не заблудимся, — кивнул Павел. — а Шутишь? Чтобы эльф в лесу заблудился, — усмехнулся Аарон. — Не бывал такого вовек. А тут у тебя три эльфа. — Значит, напрямик, — сказал Павел. — Если нас будут преследовать, то уж точно не эльфы. Мы вышли на задний двор. Было тихо, все спали. Солнце только встало, на дворе били копытами лучшие кони в городе. Черные, тонконогие. — Только трех достал, — печально сказал судья. — Дорогие очень, 20 золотых за каждую. Форменное свинство. Обычную за один продают. Но вам надо отрываться. — 20 золотых, — вздохнул Павел. — А я-то их за 12 отдал, во дурак. — Галк, ты с эльфом поедешь, вы лёгкие. — Ола, верхом ездишь? — Запросто, — ответила Ола. — Мне шарф нужен или полотно. — Зачем? — Солу к себе привяжу. — А что, так орки делают? — Где я тебе полотно возьму? — возмутился эльф. — Вон, пока в рубашку посади и рукавами привяжи. Ола фыркнула, но всё же так и сделала. Май седлали лошадей рванули прочь из города. Вроде бы куда глаза глядят, но трое из нас чувствовали, что едут правильно, хотя и чересчур быстро. Огонь, а не кони. Но Геракл за нами, как ни странно, вполне успевал. Где-то к полудню мы доскакали до речушки и свалились с лошадей. В смысле, свалились я и Павел, плашмя и подвывая. Олые, Орон были бодры и веселы, словно совершили легкую прогулку. Сола с визгом полезла в воду. И даже пёс, хоть и дышал тяжело, выглядел явно лучше двух наших полутрупов. Эльф развёл огонёк, набрал воды и заварил какие-то травки. Он с собой целую сумку трав потащил. Ола предложила нам хлеба. «Какой хлеб? Дайте мне пистолет, я застрелюсь!» «Гал, вставай!» — легонько толкнул меня ногой эльф. ни за что!» — зажмурилась я. «Бросьте меня здесь, я сама помру!» «Галка, не дури!» буркнул Павел. — Поднимайся, успеешь еще помереть? — Не могу. — И зачем я физкультуру в школе прогуливала? А что, у меня фигура нормальная была, эльф я или не эльф? Это у некоторых целлюлиты, ушки и складки на животе, а у меня косточки на бедрах. Мне ни диеты, ни упражнения не нужны были. А вот она, польза-то, где от занятий спортом оказывается. Гррр. Кое-как меня подняли и взгромоздили на лошадь. Эльф заставил меня выпить горький и дурно пахнущий отвар. Наверное, яд. Однако через некоторое время боль в мышцах утихла, и в голове приятно зазвенела пустота. — Это наркотик, — хихикнул Пашка. — Меня прет. — Правильно говорить, штырит, — хмыкнула я. — Или нет? — Эх, Антохи, нет, он бы тебе много о наркоте рассказал. Эльфы почему-то не веселились, хотя отвара напились тоже. Она с Павлом плющила не по-детски, как выразился мой братец. Мы ржали о киконе до вечера. В глазах плыла, голова кружилась. Но главное, никакой усталости и голода. К вечеру, когда остановились, Аарон напоил отваром и коней, и пса. Накормили девочку, побегали по травке и снова в путь. Пёс отстал. Как он сказал, ему нечисть не страшна, он попробует ее задержать.